Глава сороковая На самом деле, у того, что в последние дни регулярно валяющиеся на мою голову неприятности приобрели слишком уж концентрированный, даже по моим меркам характер, было еще одно объяснение, и оно нравилось мне меньше остальных. У перпонта и невесть откуда взявшихся итальянцев, про которых я и думать уже забыла, Было нечто общее. Они, если можно так выразиться, были призраками моего прошлого. Людьми, с которыми я пересекалась когда-то очень давно. И то, что они сейчас почти одновременно вылезли на поверхность, могло быть вызвано основополагающими законами нашей Вселенной. Если таки допустить, что я нахожусь внутри сюжета, а отрицать это предположение со стопроцентной уверенностью было невозможно, это могло означать, что моя история подходит к концу и все незакрытые линии стремятся к своему завершению. Безумные сектанты и мстительные гангстеры – это персонажи, которых просто так из повествования не выбросишь. В обычном мире ты можешь встретить человека и перекинуться с ним парой ничего не значащих фраз. Или, допустим, подцепить какого-нибудь симпатичного незнакомца в баре и провести с ним бурную, полную страсти ночь. Утром выпить с ним кофе, обещать перезвонить. Разумеется, совершенно не собираясь этого делать и никогда больше в жизни не пересекаться с этими людьми. Но в повествовательной вселенной это работает не так. Вы обязательно встретитесь, и, скорее всего, встреча произойдет в совершенно неблагоприятных для этого обстоятельствах и поставит вас обоих в неловкое положение. В повествовательной вселенной ничего не происходит просто так, кроме того, что происходит потому что... И если в первой главе ты встретила зловещего странника в темном плаще с капюшоном, то где-то в районе финала у тебя обязательно появится возможность заглянуть ему под капюшон и хорошенько рассмотреть его рога, даже если ты этого и не хочешь. Особенно если ты этого не хочешь. Подтвердить эту теорию было несложно. Два случая можно списать на совпадение, три – это уже тенденция. и Если в ближайшее время из моего прошлого вылезет очередной призрак, ну, скажем, Джеремайя Питерс воскреснет, или Кевин вывалится из очередного портала, размахивая своим черным мечом, места для сомнений уже не останется. И далеко не факт, что я в этой истории была главной героиней. Возможно, арка моего персонажа существовала исключительно в качестве показательного урока для настоящего героя или героини, после знакомства с которой он многое бы понял. Или я вообще выступала на разгоне у того, кто только должен появиться на сцене, и все это было только предысторией. Ну, ты же знаешь о предысториях? В книге они редко занимают больше пары страниц. Но ведь все события, о которых там рассказывается, на самом деле происходили с сериальными людьми. И за фразой «Авраам родил Исаака», «Исаак родил Иакова» стоит жизнь нескольких поколений. «Ты собираешься идти отдыхать?» «Да, уже иду». «Судя по выражению твоего лица, ты снова думаешь о чем-то мрачном», — сказал Кларк. «Но хоть лишние конечности у тебя на этот раз не отрастают». «Ты же был в сюжете? Каково это?» «Пока ты внутри, это мало отличается от реальной жизни». Основные сложности начинаются как раз после того, как сюжет тебя отпускает, и ты начинаешь задавать вопросы. Какие решения ты принимал сам, а какие тебе навязали извне? И каких событий можно было бы избежать, если бы над тобой не давлела канва повествования? А у тебя нет ощущения, что ты находишься в сюжете прямо сейчас? Есть. Но тебе не стоит ориентироваться на мои ощущения, потому что я тот еще параноик. И это чувство со мной всегда. Почему, ты спрашиваешь? Просто задумалась о своей жизни. Считается, что сюжет не может навязать свою волю цензору. Есть ли только мои цензорские способности не обусловлены самим этим сюжетом? Хм, вот именно. Я подумала, а что если это вовсе и не моя история, а история Мори. И начинается она как раз с момента ее похищения братом Тайлером. Ребенок, оставшийся без родителей, окруженные людьми, которые не говорят ему правду, а растят как оружие для достижения своих собственных целей. Это, мягко говоря, история далеко не уникальная. И если я сыграла в ней свою роль, то сейчас самое время от меня избавиться. Но вредный сюжет меня просто отпустит. Скорее он устроит какой-нибудь трагический поворот. И моя ужасная гибель, о которой море узнает намного позже, когда уже станет взрослой, станет для нее жизненным уроком. Если, конечно, это не история о поисках и спасении похищенного ребенка. Каких тоже немало. А может быть, это и не сюжет. Может быть, я просто слишком устала и забиваю себе голову совершенно ненужными сейчас размышлениями. В дверь постучали. «Открыто!» — крикнула я, и сеньор Луиджи вошел. «Еще что-то случилось?» «У меня странные новости», — сказал он. «Мы нашли мистера Пирпонта». Это действительно было странно. Ну, ты понимаешь. Когда человек делает что-то вроде того, что сделал брат Тайлер, он старается спрятаться поглубже. Континенталь располагает обширными ресурсами и теоретически можно найти кого угодно. Но и Пирпонт в этом мире тоже не последний человек и должен был предусмотреть несколько весьма надежных убежищ. Конечно, его бы нашли. При должном старании и финансировании находят всех. Это только вопрос времени, но если принимать во внимание возможности одного из перпантов, это время должно исчисляться годами или хотя бы месяцами, в крайнем случае днями. Но я никак не могла ожидать, что это произойдет всего за пару часов. «Он в Калабрии?» «Нет», — сказал сеньор Луиджи. «В Японии». «Насколько это достоверная информация?» — спросил Кларк. Насколько это вообще возможно? Тридцать минут назад он заселился в Континенталь, Токио. Один. Ни девочки, ни кормилицы с ним нет. не стоило большого труда не сорваться с места, и я просто схватила телефон, чтобы отыскать на сайте авиакомпании ближайший рейс в Токио. «Я могу предоставить вам свой личный самолет», — сказал сеньор Луиджи. «Черт побери, в этом мире у всех есть личные самолеты, а у меня почему нет?» «А личного телепорта в Японию у вас нет?» «Нет», — с лёгкой улыбкой он покачал головой. «Я уже позвонил на аэродром, чтобы подготовить самолёт и получить разрешение на вылет». «Это было настолько предсказуемо?» «Разумеется, ведь вы мать». «Ну да». «Однако в этой ситуации есть определённая проблема», — сказал он, присаживаясь на краешек стула. «В данный момент Тайлер Пирпант является постояльцем «Континенталь». А континенталь, как вам известно, это нейтральная территория, на которой запрещено любое насилие. Позволю себе напомнить, что запрещено оно под страхом смерти. И это одно из основополагающих правил нашей сети, исключение из которых мы не делали ни для кого. И, боюсь, что так оно в дальнейшем и останется, и мы не сможем сделать это даже для вас. А если он первый начнет? Тогда с ним должна разобраться гостиничная служба безопасности. Ведь так? — сказал Кларк. — Именно так, — подтвердил сеньор Луиджи. — Мисс Кэрингтон, я знаю, что он сделал, и понимаю, что он нарушил законы божеские и человеческие. Но правил «Континенталь» он не нарушил, и на него сейчас распространяется наше гостеприимство. — То есть, если я захочу расспросить его с пристрастием, мне нужно будет вытащить его с территории отеля? «Боюсь, что не все так просто. Он должен выйти добровольно». «А вы не можете найти какой-нибудь формальный предлог, чтобы объявить его эс-коммуникаду?» «Только если он нарушит правила», — сказал сеньор Луиджи. «Кроме того, это ведь не мой отель, и я не могу назвать его управляющего своим хорошим другом». Даже если бы был, я не посмел бы просить его о таком. Есть правила, без соблюдений которых мы превратимся просто в толпу головорезов. И я вас уверяю, ничего хорошего из этого не выйдет. Но ведь кто-то же вам о визите Пирпонта сообщил, заметил Кларк. Информация пришла по каналам консьержей. У них существует что-то вроде неофициального клуба, внутри которого действует секретный чат. В таком случае передайте Гарланду мою благодарность. Но нам в любом случае надо в Японию. Обещаю, что мы с братом Тайлером только поговорим. Не поймите меня превратно, мисс Кэрингтон, но ситуация действительно несколько щекотливая. И я опасаюсь, что в случае возникновения проблем мои японские коллеги не проявят достаточного понимания. Я весьма ценю все, что вы сделали для нашей организации и не сомневаюсь в вашем профессионализме. Похоже, что сомневаетесь. В этом деле слишком много личного, и я очень переживаю. Но уже распорядились готовить самолет, напомнила я. Значит, все же существует какой-то способ вас успокоить? Я окончательно успокоюсь только после того, как ваша дочь вернется домой. Но вы правы. Есть способ немного снизить мой уровень тревожности. С вами должен полететь наблюдатель. С этим нет никаких проблем, сказала я ведь «Виджун, к сожалению, мистер Кларк для этой роли не подходит. Он лицо заинтересованное». «Приятно слышать, что вы сомневаетесь не только в ее профессионализме», — сказал Кларк. «Со всем моим уважением, но я не хотел бы ставить вас перед таким непростым выбором», — ответил Кларк управляющий. «Откровенно говоря, я и сам не знаю, как бы поступил, оказавшись наедине с такой дилеммой». «Может быть, вам самому стоит полететь с нами?» «Мой долг управляющего – всегда быть в отеле. Кроме того, мой визит в другой филиал следует согласовывать заранее». «Тогда кого вы предлагаете?» «О, вы его знаете», – сказал сеньор Луиджи. «И я думаю, что он будет рад сменить обстановку, настолько, насколько по отношению к нему вообще можно использовать слово «рад». «Токио», – проворщал Дарвин. Город отрезанных пальцев и черных дождей, город пронизанной артериями дорог, на которых ищут свою смерть самые отчаянные гонщики мира, город торговых автоматов, в которых можно купить очень странные вещи, которые все равно не сделают тебя счастливым, город широких улиц и глухих переулков, на которых ночами льется кровь, город Якудза и людей, работающих по 20 часов в сутки, город миллионов одиноких сердец, ненавижу Токио. С этими словами он откинул кожную спинку сиденья бизнес-джета и надвинул шляпу на лицо, полностью скрыв его в тени. Когда сеньор Луиджи заговорил о наблюдателе, я даже не сомневалась, что это будет именно Дарвин, потому что... Ну, я тебе только что объясняла, так что просто отмотай назад. Дарвин идеально укладывался в эту схему. «Вижу, ты бывал там раньше», — сказал Кларк. «Для обитателя дна все города одинаковы», — отозвался Дарвин. И непонятно было, в каком качестве следует расценивать его реплику. То ли он подтвердил, что бывал, то ли нет, то ли он вообще думает о чем-то своем. Самолет разогнался по взлетной полосе и оторвался от земли. «Следующие 14 часов нам придется провести в воздухе. И мне только оставалось надеяться, что Перпант за это время никуда не денется». Кларк открыл бар, достал бутылку виски и бокал. — Взять тебе пиво, Боб. — Нет, спасибо. — Тогда постарайся отдохнуть. — Не могу. Боюсь, что мы опоздаем. — Мы не опоздаем. — Почему ты так в этом уверен? — Потому что это ловушка. Невозможно опоздать в ловушку, поставленную специально для тебя. Мы все чувствовали подвох. Должно быть, и сеньор Луид же его чувствовал, поэтому и навязал нам своего человека, а вовсе не для того, чтобы меня дергивать. Он же должен понимать, что если я войду в раж, одного Дарвина будет мало, чтобы меня остановить. Пирпант не мог не отдавать себе отчета, что, заселяясь в любой континенталь, он заденет сигнальную систему, и рано или поздно я об этом узнаю. Может быть и не через несколько часов, как это случилось благодаря секретному чату консьержей, но через пару дней точно. У него не было никакой нужды так себя подставлять. Более того, ему совершенно не обязательно было посылать мне видеосообщение. И тогда бы у нас ушло от нескольких дней до нескольких недель, только для того, чтобы выяснить, кто стоит за похищением. Брат Тайлер совершенно явным образом подставлялся. И я не понимала, зачем. Вряд ли только для того, чтобы выманить меня из города или заманить в Японию. «Это не игра пирмонта», — сказал Кларк. «Возможно, ему что-то пообещали. Возможно, у него есть свой интерес. Но кто-то все равно стоит за его спиной и дергает за ниточки». «Кроу? Еще несколько лет назад он сидел в тюрьме. Как он успел обрасти такими связями?» «Если у него действительно есть сила, он может навязывать свою волю другим людям». «Но как он вообще определяет, кому ее нужно навязывать?» Черт с ним, с Пирпантом, но что с итальянцами? Его связь с личным тарологом крестного отца явно же не вчера завязалась. Богатый жизненный опыт подсказывает мне, что сейчас нет никакого смысла пытаться искать ответ на этот вопрос. Моря в Токио, скорее всего, нет, и вытрясти информацию из Пирпанта было бы непросто даже без чертовых ограничений, налагаемых нейтральным статусом «Континенталь». Но если этот капкан ставил не пирпант, то кто его ставил, должен быть где-то поблизости. Нужно только дождаться момента, когда он себя проявит. Как только мы набрали высоту, в проходе, виляя бедрами, появилась стюардесса. И вместо того, чтобы предложить нам легкие закуски и прохладительные напитки, вручила мне массивную трубку защищенного спутникового телефона. «Это вас, мисс Кэррингтон». Я была в полной уверенности, что это сеньор Луиджи, и у него есть какие-то новости. Но это оказался Смит, и у него были какие-то претензии. «Какого черта? В смысле, почему вы не отвечаете на мои звонки?» «Потому что я в самолете». «Что вы делаете в самолете?» «Лечу в Японию. Там видели Пирпанта». «Понимаю», — сказал он после недолгой паузы. «Все это очень не вовремя. Вы нужны мне здесь, роберта «Я вернусь, как только смогу». Скорее всего, к этому времени он уже не будет директором ТАКС, но это уже не моя забота. «Вы нашли меч?» «Мы нашли зацепку. Надеюсь, она будет еще актуальна, когда вы вернетесь. Потому что я не готов отправлять за Кроу группу захвата без поддержки цензора». «А все уже дошло до стадии захвата?» – поинтересовалась я. «Может быть, именно ради этого меня и убрали из города?» «Пока нет, но шансы присутствуют». «Расскажите подробности?» Не по телефонной линии «Континенталь». Да и не стоит вам сейчас забивать этим голову. Поговорим после вашего возвращения. если ли еще будет о чем? Удачной охоты, мисс Керрингтон. Спасибо. Что ж, зато он знает, что Кларк со мной, и значит, в ближайшие дни может не опасаться за свою жизнь. Ну, если Кроу до него не доберется, или лорд Фелтон не решит, что одним только увольнением здесь не отделаться. У Смита все стало очень сложно в последнее время. И к обычным заботам директора такс добавился Кларк, похитителей Бальмунга и дышащие ему в затылок британцы. Может быть, и его история тоже подходит к концу. Хорошо, хоть что он в Японию вместе со мной не полетел.